Раздел девятый. Куда поведете? Спросил Семеренков. Он назвал меня на вы, глядя на черный ствол карабина, который торчал из-за моего плеча. Два с половиной года оккупации приучили людей к мысли, что человек с оружием является полновластным хозяином положения или оцетворяет власть, нетерпящую неповиновение. Пора бы мне это понять. Не надо было являться с карабином в этот наполненный людьми сарайчик и словно бы под конвоем выводить гончара во двор. Я поспешил. Должно быть, закон, на страже которого меня призвал стоять сам Гупан, говорил что-нибудь насчет того, как расспрашивать людей, которых в чем-то подозреваешь, как обращаться с ними. В первый раз я испытал к этому таинственному закону нечто похожее на любопытство или даже на уважение. Я снял с плеча карабин и с нарочитой небрежностью положил его на чурбаки, валявшиеся у входа в сушилку. Неподалеку сияли красками разноцветные обожженные глетчики и макитры. «Разве я веду?» — спросил я. «Просто хотелось поговорить. Сядем. Гончар послушно сел. «Мне надо знать все о горелом». Он вздрогнул. «Я ничего не знаю», — промямлил он, глядя в землю. Голос у него был басовитый и глухой. В кинофильмах такими голосами говорят отважные герои-полярники или там капитаны на мостиках океанских кораблей. Левая рука, подогнутая, как подбитое крыло, Все дергалось, словно искало точку опоры, и, наконец, успокоилась, отыскав край чурбака. Совершенно ничего. Ничего. Не может быть. Вы же работали на заводике, когда он отошел к горелым. — Да, — согласился он. — Это так. — И что? Я решил подбодрить его откровенностью. Есть слухи? что горелый скрывается где-то неподалеку, — сказал я. — Вы должны понимать, как это опасно для людей. Мне надо знать все о горелом, чтобы выловить его. Тут он поднял глаза. Печально и как будто сожалея о моей юной, загубленной на ненастоящее дело жизни. Он оглядел меня. Ничего особенного, конечно, он не увидел. Курносый капелюх, 174 сантиметра, весь вдоль и поперек разрезан и зашит. Как это выловить? Спросил Семиренков. Кто выловить? Мы выловить, сказал я. И вы выловить. Разве нас мало? Он покачал головой. Это у него получилось как-то по-стариковски хотя гончар вовсе не был стар по- моему он немного опешил узнав о моем намерении захватить горелого он смотрел на меня как на уже неживого с кем у него может быть связь спросил я не знаю он снова уставился в землю я был уверен, что он многое знает Вовсе не надо было быть психологом, чтобы догадаться об этом. Семеренков не умел лгать. Это было не по его части. Человек, который вкладывает всю душу в глечики, никогда не научится хитрить. Как вы думаете, почему горелый ходит вокруг глухоров? Семеренков осмотрелся по сторонам. «Не знаю». «Нет, не знаю». «Скажите, а куда...» Я все-таки удержался от того, чтобы спросить его о старшей дочери. Я почувствовал, как напрягся Семеренков. Левая рука, которая, казалось, жила у него какой-то особой независимой жизнью, соскользнула с чурбака и убралась еще глубже под мышку. Он ждал вопроса. Застыл и ждал. «Ладно», — сказал я. «Ладно, я не буду вас мучить». «Идите лепите глечики!» Он тут же встал. «Если меня или еще кого-нибудь повесят, как штебленка, на пружинистом кабеле...» «Можете не волноваться», — сказал я вслед. «Вы здесь ни при чем. Вы все выложили, что знали. Вы нам помогли, как сумели». Желание быть добрым и снисходительным перемешивалось во мне со злобой бессилие. Я и не пытался разобраться в этой мешанине. Он сделал конвульсивное движение рукой, как будто мои последние слова толкнули его в спину, вдруг остановился, обернулся. Последний день штебленок ходил к роту, когда забивали кабанчика, сказал он. Вот как. И исчез за дверью. Я пожал плечами. Это я и сам знал, что штебленок ходил к роту. Сентябрьское солнце окончательно расплавило последние островки тумана, прятавшиеся в карьерах за заводиком, и теперь грело во всю свою осеннюю силу. Красные жучки-солдатики выбежали на один из чурбаков загорать, Поплыла паутина. Глечики и куманцы, собранные во дворе, засияли с особым блеском. Узоры их воскрешали недавнюю яркую красочность лета. Я вспомнил узкие, смуглые пальцы Антонины, которые выводили затейливую вязь сосонки на пузатом борильце. Мне снова стало легко и радостно. Ладно, Семиренков, попробуем разобраться без тебя. Славная у тебя, дочка. Но все-таки с чего это он напомнил мне о том, что штебленок, перед тем, как отправиться в Ожин, заходил к роту. Что там могло произойти?